Глава четвёртая. Человек на кушетке. И прислал тебя сюда на рассвете со смертью шутить. Киплинг. Через два дня, когда я сидел в комнате для курения опиума, меня поманил Хасим. Я приблизился к нему упругой походкой, уверенный, что вполне разобрался в бумагах Морли. Я стал другим человеком. Быстрота мышления и готовность к действию удивляли меня самого, а иной раз казались неестественными. Хасим бросил на меня тяжелый взгляд из подлобья и, как всегда, дал знак следовать за ним. Мы вошли в комнату, он затворил дверь и потянулся к столу, но тот сдвинулся сам по себе, и чей то силуэт загородил весь веселюк. Оттуда выбрался Ган Расинг. И направился к двери, ведущей в комнату для курения опиума. На пороге он остановился и подождал, пока мы спустимся. и опустил крышку люка, и снова я очутился среди колеблющегося дыма и снова внимал нечеловеческому голосу. Считаешь ли ты, что знаешь о майоре Морли достаточно и сможешь ли успешно сыграть его роль? Вздрогнув от неожиданности, я ответил: Конечно, если не встречу кого-нибудь из его близких знакомых, об этом позабочусь я. Слушай меня внимательно. Завтра ты сядешь на первый же пароход, идущий в Кале. Там будет ждать мой агент. Он представится, как только ты сойдешь на пристань, и даст дальнейшие инструкции. Поедешь вторым классом и будешь избегать разговоров с незнакомцами. Документы возьмёшь с собой. Агент поможет тебе загримироваться, и в вколе начнётся твоя жизнь под чужим именем. Всё, ступай. Я отправился назад, моё удивление возрастало. Очевидно, всё это имело какой-то смысл, но мне казалось совершеннейшим вздором. Когда мы снова очутились в помещении для курения опиума, Хасим велел мне сесть на подушке и ждать его возвращения. Я попытался его расспросить, но он выругался и объявил, что идёт в город, как приказано, купить билет на пароход. Он ушёл, а я присел и оперся на стену и задумался. Вдруг мне показалось, будто на меня устремлён пристальный взор. Я поспешно поднял голову, но никто вроде бы на меня не смотрел. В душной комнате курился дым, Как всегда, Юсеф Али с китайцем бесшумно скользили взад и вперёд, обслуживали дремлющих клиентов. Внезапно отворилась дверь, и из соседнего помещения вывалился громадный человек. В заднюю комнату Юншату были вхожи не только аристократы. Этот субъект представлял собой как раз одно из исключений. Я частенько замечал, как он входил и исчезал за той дверью, высокий, поджарый, одетый в немыслимое рванье, лицо полностью закутано. Это хорошо, что он прячет лицо, подумал я. Тряпки наверняка скрывают ужасное зрелище. Без сомнения, это был прокаженный, ухитрившийся скрыться от стражи общественного порядка. Время от времени его видели в населенных отбросами общества кварталах Ист-Энда. Он был загадкой даже для самых презренных нищих, ютящихся в лаймхаузе. Внезапно, благодаря своей сверхчувствительности, я уловил молниеносное движение где-то рядом. Прокажённый затворил за собой дверь. Взор мой инстинктивно перебрался к кушетке, где лежал мужчина, который ещё раньше вызывал у меня подозрение. Я готов был поклясться, что его холодные глаза цвета стали угрожающе сверкнули, прежде чем зажмуриться. Одним прыжком я подскочил к кушетке и наклонился над распростёртым на ней человеком. Что-то в его лице показалось мне неестественным. Под нарочитой бледностью скрывался оттенок здорового загара. "Юншату", закричал я в доме шпион. И тут события развернулись с ошеломляющей быстротой. Мужчина одним тигриным движением вскочил с кушетки и выпрямился, и в руке у него блеснул пистолет. Я готов был схватиться с ним, но мускулиста рука отшвырнула меня в сторону, и резкий решительный голос перекрыл обычный для этой комнаты гул. "Эй ты, стой, стой!" Пистолет в руке незнакомца повернулся к прокажённому, который прыжками устремился к выходу. Всё тотчас пришло в движение. Юншату пронзительно затараторил по-китайски, а четверо юных китайцев вместе с Юсефом Али бестолково толкова засновали вокруг. В руках у них сверкнули ножи. Всё это я видел с противоестественной чёткостью, даже когда разглядывал лицо незнакомца. Я заметил, что прокажённый, убегая, нисколько не хромал, а глаза незнакомца сузились до размера булавочных головок. Палец застыл на спусковом крючке, выражение лица выдавало цель убить. Прокажённый уже почти достиг входной двери, но смерть неизбежно остановила бы его. И тут я бросился вперёд, и мой правый кулак врезался в подбородок незнакомца. Убийца рухнул, будто угодил под паровой молот, пистолет разрядился в воздух. И в тот же миг, возлепительные вспышки прозрения, какая иной раз осеняет каждого, я понял, что прокажённый никто иной, как сидящий за ширмой. Я склонился над упавшим, хоть он и не потерял сознание, но был в ту минуту беспомощен, как новорождённый. Снова и снова он пытался встать, но я опять мощным ударом опрокинул его на пол, схватил за фальшивую бороду и оторвал её. И увидел сухощавое бронзово-кожее лицо с волевыми чертами, которых не мог изменить даже слой грязи и грима. Над ним склонился Юсеф Али, не выпуская из рук кинжала. В щелочках глаз я прочитал смертный приговор неудавшемуся убийце. Темнокожая мускулистая рука поднялась, но я поймал ее за запястье. Не спеши, черт черномазый, ты что затеял? Это же Джон Гордон. Прошипел он, самый главный враг хозяина. Он должен умереть. Пусти! Будь ты проклят. Джон Гордон. Почему-то это имя было мне знакомо, однако я не прослеживал связи с лондонской полицией. Должно быть, не по указке фараонов он появился в притоне Юншату, как бы то ни было, в одном я был твердо уверен. Нет, ты его не убьешь! ни за что. Вставай. Последнее слово я адресовал Гордону, который с моей помощью не без труда поднялся на ноги. Очевидно, у него кружилась голова. «Таким ударом быка можно свалить, удивился я. Даже не подозревал, что во мне столько силы. Лжепрокажённый уже исчез. Он шату неподвижно, словно идол, глядел на меня, пряча руки в широких рукавах, а Юсеф Али отступил, злобно бормоча и водя большим пальцем по острию кинжала. Я вывел Гордона из комнаты для курения опиума и повлёк дальше через бар вполне полнении винного вида, который располагался между этим помещением и выходом на улицу. Когда мы вышли из здания, я сказал: "Понятия не имею, кто вы такой и что тут делаете, но вы сами видите, что вам тут не рады. Послушайтесь доброго совета: держитесь подальше отсюда". Единственным ответом был изучающий взгляд, а затем он круто повернулся и не совсем уверенной походкой двинулся прочь.